Раздел 3. Контактная компания в действии. Глава 12. Как работает контактная компания. Я вырос в Массачусетсе и выходные часто проводил с семьей на нашей 30-футовой яхте, пришвартованной там, где сливаются западные, и восточное русло Вестпорт-Ривер, к северу от род Место замечательное. Одна из тех невероятно живописных приморских деревушек Новой Англии, окруженных песчаными дюнами, заросшими травой, где пляж Хорснек простирается через залив Базардс к Элизабет-Айлендс, а затем к Марта-Свиньерт и Нантакиту. Несмотря на всю свою красоту, Место было коварным, и мы научились прислушиваться к изменчивым настроениям моря. Однажды мы целый час ехали до Вестпорта. И как раз когда переезжали через реку, наткнулись на густой туман. Отец спешил, как всегда. Мы припарковались у яхт-клуба и принялись разгружаться. Члены клуба останавливались возле нас поздороваться и расспросить отца. «Вы выйдете в море в такую погоду? Разве не стоит подождать? Почему бы вам не посидеть с нами в клубе?» Он решительно отказался и торопил нас подняться на борт. Пока мы продвигались по руслу реки, туман становился гуще, но отец не отступал. И как только мы вышли из залива, миновав волнорезы, обозначившие вход в гавань, произошло нечто удивительное, никогда этого не забуду. Туман рассеялся, конечно, не полностью. Он плотно прилегал к берегу из Вестпорт-Ривер, словно крышка к банке. Но остальная часть залива Базарц была абсолютно ясной. Вся эта бескрайняя ширь словно принадлежала нам одним. Прекрасный солнечный день для морской прогулки. Вернувшись поздно вечером в гавань, мы обнаружили, что туман так и не отступил, хотя стал заметно прозрачнее. Проходя по каналу, мы видели членов клуба с лодками на песчаном берегу, где они разложили полотенца и пледы, чтобы переждать непогоду. Они весь день провели в тумане, не осмелившись выйти за выдуманные границы, чтобы взглянуть, что же за ними. Похоже на контактный маркетинг. Вам скажут, что люди, к которым вы хотите пробиться, недостижимы. Вам скажут, что ваши цели тоже недостижимы. Но слушать эти скептические, пусть и благонамеренные советы, не обязательно, даже вредно. Если кто-то утверждает, что что-то невозможно, вспомните мой морской рассказ и не стойте на месте. Нужно проверить все самому, а не ждать в тумане из-за чужих страхов и ограничений. Ваши возможности для роста и процветания бесконечны. Просто нужно начать мы рассмотрели целый ассортимент контактных компаний, придуманных разными людьми. И, надеюсь, их креатив вдохновил вас. Давайте взглянем теперь, как выстроить собственную компанию после того, как вы придумаете стратегию контактного маркетинга. Я проведу вас по общим этапам успешной компании. В этой главе мы обсудим начальный подход и даже несколько стандартных сценариев, которые можно использовать, или адаптировать, чтобы сформулировать свою мысль. Никогда не миритесь с отказом. Я не имею в виду буквально. Если вы попытались связаться с важной персоной и получили отворот-поворот, я не предлагаю преследовать ее. Однако нужно обдумать, почему вам отказали, и решить, стоит ли пробовать еще раз. Возможно, по-другому. Связаться с VIP-персонами, особенно топ-менеджерами и владельцами компаний, нелегко. Вероятно, вы натолкнетесь на их стандартный ответ всем, кто пытается контактировать с ними. Они вас не знают. Вы просите уделить вам время, но они уже заняты, уже перегружены. Если они не понимают, что вы предлагаете, им понадобится время, чтобы проникнуться симпатией к вам и вашему предложению. Никогда не миритесь с отказом. Можно элементарно проявить упорство или изменить подход, к примеру, отправить интересные статьи целевому клиенту, вместо того, чтобы бесконечно звонить, раз это не срабатывает. Никогда не мириться с отказом не значит действительно никогда не мириться с отказом. Речь идет о новом взгляде на ситуацию, когда вы принимаете решение попытаться еще раз хотя внутренний голос советует остановиться, потому что вы вступили в неизведанные воды. Изменить свой подход, чтобы пробиться к человеку, действует решительно и упорно, также важно для вашего успеха, как разработать стратегию компании. Известный спикер и агент по недвижимости Брайан Баффини однажды решил пригласить Нила Армстронга, первого человека, побывавшего на Луне, выступить на предстоящей конференции. И отправил написанное от руки приглашение. Никакого результата не последовало, так что он отправил еще одно приглашение. Когда и это не подействовало, он отправил еще одно. Процесс повторялся, пока он, наконец, не получил ответ Нила. «Вы собираетесь и дальше присылать мне эти записки?» Бафини написал. «Так точно» на письме Армстронга и переслал обратно. Так Нил Армстронг, первый человек, ступивший на Луну, и один из самых больших затворников из мировых знаменитостей, согласился выступить с речью. Это была настолько блестящая победа, что НАСА запросило видеозапись этой речи, потому что в архивах крайне мало выступлений Армстронга. И если целевой клиент говорит жесткое «нет», Не отчаивайтесь. Если он не видит ценность в вашем предложении, идите к конкурентам. И когда кто-то из них станет вашим клиентом, постарайтесь снова связаться с упрямцем и на этот раз скажите, что он упускает возможность и рискует попасть в число отстающих. Контакт – вещь непостоянная, вечно меняющаяся в зависимости от условий и событий. Вы увидите, что ваша решимость – Один из важнейших элементов контактной кампании. Так что не падайте духом. Верьте в свою миссию и не опускайте руки. Вас ждет солнечное небо и бескрайний океан возможностей сразу за туманом и волнорезами. Шаги, схемы и план работы. Вы уже прочитали про различные категории инструментов контактных компаний в предыдущем разделе. И знаете, что все они разные. Однако есть общие элементы, которые мы сейчас рассмотрим. Когда пытаетесь связаться с топ-менеджером, скорее всего, придется преодолеть несколько препятствий на пути. Если компания организована традиционным образом, то вы начнете с секретаря на ресепшне, который рискует потерять работу, если переключить ненужных людей на офис гендиректора. Обычно это довольно жесткие, упрямые люди, но не всегда. В конце концов, нужных людей им тоже нужно соединять. Два подхода я нахожу особенно эффективными. Если я звоню гендиректору, то спрашиваю секретаря, есть ли у гендиректора ассистент, с которым я мог бы поговорить. И, вероятно, потому что я говорю уверенно и решительно, как свой человек, обычно меня соединяют. И это срабатывает, даже если я звоню известному гендиректору компании из списка Fortune 500, или если пытаюсь связаться с владельцем небольшого предприятия. Второй подход – использовать тот метод, о котором я говорил в главе 9, когда речь шла о телефонных звонках. Скажите секретарю, что неуверенность с кем лучше поговорить, и попросите разрешения объяснить цель звонка. Обычно они внимательно слушают, если, конечно, ваши объяснения не затянутся и переключат на кого-нибудь. Как только они переключат, повторите тот же вопрос. Я бы хотел связаться с тем, кто возглавляет то-то и то-то. Меня приключили на вас, но я не уверен, что мне нужны именно вы. Позвольте объяснить, зачем я звоню. Этот подход ставит людей в положение помощников, и они практически всегда слушают внимательно. В итоге вы доберетесь до нужного человека, но продолжайте придерживаться плана. «Меня направили к вам, но я не уверен, что мне нужны именно вы. Позвольте объяснить, зачем я звоню». К тому времени, как закончите, вы точно получите доступ к нужному человеку и объясните, зачем звоните, причем все это произойдет в абсолютно ненапряженной обстановке. Следующее препятствие ассистент целевого управленца. Не думайте, что они играют роль превратников. Опирайтесь на то, что вы можете предложить нечто ценное управленцу и просто помогайте ассистенту помочь начальству. Это нужно сделать быстро, чтобы не тратить время ассистента. Мой стандартный подход объяснить всего в нескольких словах, зачем я звоню, затем спросить: Можно ли прислать электронное письмо с более подробным объяснением? Электронное письмо важно, потому что дает ассистенту письменное обоснование вашего звонка, которое он может передать начальству. Вот как выглядит типичная контактная кампания первичных звонков с некоторыми простыми методами общения с секретарями на ресепшн и ассистентами управленцев. Итак, схема. Секретарь на ресепшн. Цель – пробиться через первого привратника к ассистенту гендиректора как можно быстрее, с минимальными объяснениями причины звонка. Позвоните, поговорите с секретарем, спросите имя ассистента гендиректора, свяжитесь с ним как можно быстрее. Далее будьте готовы объяснить причину звонка. Однако постарайтесь избежать этого не рекомендуется звонить напрямую гендиректору. Это преждевременно, хотя пригодится на более поздних этапах процесса, если возникнут трудности со связью. Ассистент управляющего. Цель – подключить ассистента к вашей миссии, связаться с гендиректором, чтобы получить актуальные контактные данные и превратить его в союзника. Объясните причину звонка, предупредите ассистента, что вы хотите прислать посылку и почему. Далее, будьте готовы прислать электронное письмо с объяснением причины звонка. Далее, сразу же отправьте ассистенту открытку с благодарностью. Не рекомендуется давать уклончивые ответы, проявлять неуважение к авторитету ассистента обращаться с ним как с противником, а не союзником, каковым он и должен стать. Гендиректор. Цель — найти возможность поговорить по телефону или, по крайней мере, сформулировать свое сообщение, а также назначить встречу или получить рекомендацию сверху, чтобы выстроить торговые или стратегические отношения. Отправьте контактную посылку. В письме назначьте время для первого звонка. Далее позвоните точно в назначенное время. Далее никакой рекламы. Привлеките внимание за 5 секунд. Закончите через 30 секунд или быстрее. Далее подождите. Пусть гендиректор выскажет свое мнение. Слушайте. Далее ответьте на вопросы. Изучите возможности для сотрудничества. Определите следующие шаги. Не рекомендуется. Что бы вы ни делали, не тратьте ни секунды времени гендиректора. Нужно изучить их компанию заранее и знать его потребности. Будьте готовы помочь ему тщательно обдуманным решением. Сценарии контактной компании «Привратники». Ваша цель – дозвониться до ассистента как можно быстрее, превратить его в союзника и заручиться помощью, чтобы донести свое предложение до гендиректора. Секретарь на ресепшн. Цель – пробиться к ассистенту-управленца, дать минимальное количество информации. Здравствуйте, не могли бы вы уточнить у… Имя целевого клиента? Есть ассистент, с которым я мог бы поговорить? Да, минуточку. Перечитайте раздел, посвященный ассистенту гендиректора. Или кто звонит, по какому вопросу. Я, должность и компания, и звоню, чтобы предупредить ассистента, имя целевого управленца, что хотел бы прислать посылку. Вы не могли бы переключить меня на него? Хорошо, подождите. Перечитайте раздел, посвященный ассистенту гендиректора. Или «Не могли бы вы уточнить причину звонка?» Снова. «Я, должность и компания, хотел бы прислать посылку для...» Имя управленца. «Я бы хотел поговорить с его ассистентом, чтобы предупредить о посылке и объяснить, что в ней. Вы не могли бы меня соединить?» Хорошо, минуточку. Перечитайте раздел, посвященный ассистенту гендиректора. Или «Извините, я не могу соединить вас». Оставьте сообщение. Попрощайтесь, перезвоните на следующий день, например, в обеденный перерыв секретаря. Обратите внимание, на этом этапе не указывайте свое имя, если вас не соединят с ассистентом. Придется звонить в другое время. Также помните, что секретарь на ресепшене может отказать в доступе. Он ничем не может помочь в вашей миссии. Ассистент-управленца цель записать его контактные данные заручиться поддержкой чтобы установить контакт с гендиректором предупредить о посылке здравствуйте вы ассистент имя управленца обязательно запишите его имя пока представляетесь меня зовут я должности компания и хотел бы предупредить вас что пришлю посылку для имя целевого управленца. В наши дни нужно быть осторожным, и я не хотел бы, чтобы это стало неожиданностью для вас. Позвольте объяснить, что там. Это для его офиса. И думаю, ему очень понравится и пригодится. Кстати, я мог бы также прислать электронное письмо с более подробными разъяснениями. Не возражаете? Да, хорошо. Запишите имя ассистента его электронный адрес, проверьте адрес доставки, попрощайтесь. Или расскажите подробнее о цели вашего звонка. Снова. Меня зовут... Прочерк. Я должность компания и хотел бы прислать посылку для имя управленца. Я хотел бы представиться и, возможно, встретиться с ним. Или он порекомендует мне обратиться к другому сотруднику организации. Хорошо. Запишите имя ассистента, его электронный адрес, проверьте адрес доставки, попрощайтесь. Или он не принимает подарки, я соединю вас с кем-нибудь другим. Хорошо, но мое предложение касается его стратегии. Я был бы рад поговорить с тем, кого он порекомендует, но я всегда начинаю обсуждение с гендиректора, президента, владельца компании – так как это связано с стратегическим развитием компании хорошо присылайте запишите имя ассистента его электронный адрес проверьте адрес доставки попрощайтесь думаю вам нужно поговорить с прочерк я переключу вас смотри варианты первый и второй вариант первый хорошо но не могли бы вы проверить Именно ли этот человек мне нужен? Я хотел бы обсудить корпоративную стратегию, так как она связана с прочерк. Это касается прочерк, запятая прочерк и стоимости акций, а также окажет влияние на биржевой курс и общую стоимость компании. Возможно, мне все-таки стоит поговорить с имяуправленца. Вариант второй. В таком случае я вынужден попрощаться. Уверен, было бы разумно направить меня к кому-то другому в вашей компании на той или иной стадии, однако если я не могу обсудить стратегические вопросы, которые могут принести миллионы долларов и изменить будущее компании с... имя управленца. Тогда до свидания. После звонка. Первое. Запишите имя ассистента и контактную информацию в вашу таблицу. Второе. Отметьте в разделе «План действий» что нужно отправить посылку. Третье. Запишите в комментариях, что нужно проинформировать свою команду о том, чего удалось достичь по этому контакту. В большинстве случаев ассистенты рады помочь. Это их работа. Не только отваживать нежелательных личностей, но и предлагать вниманию гендиректора новые возможности. Что нужно сделать? Как вы прочитали во втором разделе, существуют довольно простые типы контактной кампании, которые не требуют сложных действий и инструментов, как другие. Мой опыт показывает, что они эффективны во многих случаях, и я включаю их в свою стратегию. Однако, если мне нужно пробиться к человеку во что бы то ни стало и произвести наилучшее впечатление, разумнее использовать более мощные методы. Они требуют нескольких ключевых инструментов. Первый – контактное письмо. Оно должно быть кратким и действенным, и сразу по делу. Получатель должен четко понимать, кто вы, почему вы хотите встретиться и какую пользу это принесет ему на стратегическом уровне. Экономия денег – недостаточно веская причина. Должно быть что-то значимое, что поможет вести компанию в нужном направлении. Контактное письмо полезно и вам. Его написание — необходимый ритуал. Оно демонстрирует суть вашего ценностного предложения, и именно оно станет поводом для начала беседы с целевым клиентом, когда вы свяжетесь с ним. Можно добавить еще один инструмент — посылку для VIP-персоны, от которой так и не было ответа. Это может быть написанное от руки письмо или персонализированная открытка. Я часто пользуюсь открытками с различными иллюстрациями, посвященными бизнес-успеху потенциального клиента, и зачастую это приносит фантастический результат. Иллюстрации – замечательный инструмент. Они подкупают, обезоруживают и позволяют передать практически любое сообщение, какое захотите. Какую бы форму вы не выбрали, смысл в том, чтобы убедить VIP-персону ответить. Можно пошутить, или наоборот затронуть болевую точку. Но нужно четко объяснить, как вы можете помочь, не рекламируя свой продукт или услугу. К примеру, расскажите, как вы уже помогли конкурентам целевого клиента. А также не забудьте указать, что вам давно пора поговорить. Как мы отметили, в арсенал компании нужно включить также механизм удержания, о котором мы подробно поговорим в главе 14 -й. Механизмы удержания повышают вероятность того, что вам удастся добиться встречи или телефонного разговора. Чего следует ожидать? Как вы понимаете, попытки связаться с VIP-персонами — это уже игра по-крупному. Когда приступите к делу, то, скорее всего, сразу же поймете, что это занятие непростое. Однако не отчаивайтесь. Как в рассказе о морской прогулке из веспорт Вы начнете в тумане, где находятся все остальные, в тумане, мешающем им связаться с людьми, которых они считают слишком важными, чтобы надеяться на сотрудничество. Продвигаясь вперед, вы увидите, что дорога станет проще, а затем и веселее. Вам будет вполне комфортно общаться с людьми по телефону, включая ассистентов целевых управленцев. Вы увидите в них помощников, а не препятствия к успеху. Методы, которыми я поделился с вами, призваны принести максимальный эффект. Когда я отправляю свою контактную посылку и слышу, как обрадовался потенциальный клиент, получив ее, я тоже радуюсь. Когда вам говорят, что ваша задумка одна из лучших компаний, какие они когда-либо видели, вы почувствуете восторг, который пережили мы с семьей, пройдя через туман и обнаружив прекрасный солнечный день. Вы удивитесь, что способны связаться практически с любым человеком и тому, как это изменит вашу жизнь. На заметку. Задача контактного маркетинга — связаться с высокопоставленными и почти недосягаемыми людьми — вполне осуществимо. Выражение «никогда не миритесь отказом» безусловно относится к контактному маркетингу. Попытки связаться с VIP-персонами утомительны, однако не опускайте руки, они такие же люди, как мы. Если гендиректор говорит, что «нет» — окончательный ответ, идите к конкурентам. Полезно использовать конкретный сценарий общения, когда вы впервые обращаетесь к VIP-персоне в своей контактной компании. Сценарий – эффективный способ соблюдать последовательность шагов, и сохранять единство во всей команде продаж. Как только выберете метод контактной кампании, нужно составить контактное письмо и обдумать последующие действия. Скорее всего, следует отправить открытку с благодарностью ассистентам управленцев и реанимировать контакты, зашедшие в тупик. Многие самые эффективные контактные кампании предполагают механизм удержания, призванный подтолкнуть целевой контакт к ответу. Задача связаться с гендиректором кажется непосильной, вызывает страх. Однако вы вскоре увидите, что ваши усилия окажутся крайне эффективными и даже принесут позитивные эмоции.